Глава 11. А о проблеме с них, кстати, появившимся бароном, я решила рассказать тёте. Всё равно я не знаю, чем он мне может угрожать, а у неё могут быть идеи, чем и как это угрозу нивелировать. Надеюсь, у Стефании не было такой дуры, чтобы подарить любимому прядь волос, и дело ограничилось только страстными письмами, которые можно выкупить или выкрасть. Второе даже предпочтительнее и наверняка дешевле. Но поговорить сразу не удалось, потому что тётя нашлась в столовой, где с нетерпением ожидала меня, чтобы приступить к запоздалому ужину. "Фани, ты слишком долго собираешься", нежно укорила она, словно не сама сбежала из гостиной в неизвестном направлении. "Мне нужен ваш совет, тётя", сразу сказала я о главном, довольно деликатного толка. Разговор подождёт до конца ужина. Она предупреждающе посмотрела. Действительно, я вспомнила, что при прислуге о серьёзных вещах не говорили. Оставить защиту от прослушивания в столовой было не принято. Возможно, потому что неудобно. Мы сидели на разных концах глянцевого стола, а защита представляла собой этой кипуосферический купол, под который непременно попадал кто-то ненужный. Но мы даже не успели приступить к трапезе, как в столовую вошёл дворецкий и важно сказал: "Граф Нагит с визитом". "Граф Нагит? Навязанный жених? И этому-то чего нужно?" "Добровольно я за него замуж не пойду, да и тётя не согласится". Сейчас она лишь тихо вздохнула и скомандовала: "Пригласите его с нами отужинать и распорядитесь поставить ещё один прибор". Возможно, она рассчитывала, что граф поймёт несвоевременность прихода и удалится. Но граф либо был слишком толстокожим, либо горел желанием жениться, потому что вскоре показался в дверях. Счастлив лиц зверь в изгонии. Он церемонно поклонился. Дряхлым его не назвала бы самая придирчивая девица. Но сиятельные вообще хорошо сохраняются, по тёте видно. Нагить сиял здоровьем, пожелал молодостью и красотой. Серые глаза были опушены такими ресницами, что им позавидовала бы иная девица. Но не я. Мои ресницы были ничуть не хуже. Что привело вас в столь неурочный час ваше сиятельство? Медово пропела тётя. Садитесь же, разделите с нами нашу скромную трапезу и рассказывайте. По меркам этого мира Трапеза действительно была скромной. Но гостей мы не звали, а две одинокие дамы должны больше заботиться о собственной внешности, чем о том, чтобы обжираться на ночь. Для этих целей жидкий суп подходил как нельзя кстати. Маги не сломаться не стал, прошёл и сел ровно посередине стола, куда поставили его прибор. Туда же подскочивший лакей принялся выставлять тарелки с закусками на скоро собранными на кухне По сравнению с мутноватым супом они казались желанной добычей. К еде гость пока не прикоснулся. Надеюсь, не потому, что боялся отравления, а потому что уже успел поесть. Хотелось засвидетельствовать своё почтение драгоценной невесте, и я не менее драгоценной родственнице. В таком случае ваше сиятельство не удержалась я Почему вы не у невесты, а тратите своё драгоценное время на посторонних дам? В свой вопрос я добавила достаточно беспокойства, чтобы гость не усомнился: я на стороне его невесты. Дорогая Стефания, он улыбнулся так, что на щеках заиграли ямочки, но лицо от этого не показалось менее мужественным, хотя стало выглядеть мягче. Если вы забыли, Его величество выразил желание поженить нас с вами. Тетя кашлянула, привлекая к себе внимание. Его величество был сегодня у нас с визитом и ни словом не обмолвился про свадьбу, ласково проворковала она. Вы уверены, что ничего не перепутали, Дон? Стефания находится под моей опекой, а не короны. Не переживайте, Дон. — великодушно разрешила я. — В вашем возрасте проблемы с памятью уже простительны. Он ответил мне на смешливую улыбку, ничуть не обманувшись моим намеком на его дряхлость. Впрочем, я бы на его месте тоже себе не поверила. Возможно, он и не смотрится постоянно в зеркала. Но даже беглого взгляда раз в неделю достаточно, чтобы понять. Мои слова очень далеки от истины. Меево величество однозначно выразил желание донии видеть вас замужем за мной. Более того, буквально час назад он выражал недоумение, почему я до сих пор не предпринял никаких шагов в отношении выполнения его воли. Неожиданно я почувствовала себя обманутой. Конечно, Теодор и не говорил, что передумал выдавать меня замуж за кого попало, но он вообще о замужестве не говорил. Мог бы передумать и не прислать своих ставленников, которым придётся отказать. Извините, ваше сиятельство, но я уже сказала его величеству, что никак не могу выйти замуж за человека, чья жена валится с лестниц как кегли. Как что? удивлённо переспросил он, напрочь игнорируя мой очередной намёк. Да этому типу прямо скажи, всё равно притвориться, что ничего не происходит. Как детские игрушки вывернулась я. Видите ваше сиятельство, сколь далеко мы с вами разнесены по временной шкале. Вы этого уже не помните. Я это ещё не забыла. Я даже потупилась, как положено скромной девочке из хорошей семьи. Впрочем, для скромной девочки у меня было слишком много нескромных достоинств. И я сейчас не только о преданном На меня жених смотрел с явно выраженным мужским интересом. "Ваше сиятельство, я не даю согласия на брак моей племянницы", отрезала тётя, не переставая сладко улыбаться. "Вам бы не стоило упрямиться, ваше сиятельство, а то его величество решит, что вы участвуете в заговоре против короны". "В заговоре?" высокомерно переспросила тётя. «По отделению герцогства Ирилейского от Муриции». Он отсалютовал нам обеим бокалом вина, которое принесли специально для него. «Это самая настоящая государственная измена». «Таковы ваши планы, Дон?» Я испуганно охнула. «Вы собираетесь втянуть двух одиноких дам в заговор? И где ваша совесть?» «Простите?» Вы только что сказали, что собираетесь отколоть герцогство от страны и став моим мужем, пояснила я. Вы сами сказали: "Это государственная измена". Мы не хотим быть ни в чём таком замешанными. Вы что-то путаете, дорогая Стефания, я ничего такого не говорил. Как это не говорили? Тётя подтвердит, что вы только что именно об этом сказали. Именно так, ваше сиятельство, Радостно пропела моя дружайшая родственница, явно наслаждаясь замешательством гостя. Более того, при необходимости подтвержу, что именно вы завели разговор об отделении герцогства. Они с Нагитом обменялись улыбками. Точнее, не улыбками, а скалами, как две акулы. И пусть родная акула оказалась безопаснее, не факт, что таковой была. Если бы речь не шла о замужестве, я бы поставила на Нагита. Он выглядел уверенным в себе и надёжным, и уж точно не стал бы втягивать меня в политические игры против короля. Тем временем Нагит задумчиво подцепил вилочкой какую-то сложную закуску в корзиночке и так аппетитно захрустел, что суп начал казаться ещё противнее. И ведь Стефании привыкла питаться так, как сегодня мы с графиней Хагу, и была убеждена в пользе подобной диеты. Но я не совсем она. Поэтому с замиранием сердца провожал каждый кусочек съедаемый Нагитом, который больше не стеснялся, отдавая дань принесённым лакомствам, наверное, на правах будущего родственника. Так и на когда мы назначаем свадьбу, невозмутимо поинтересовался он, когда решил, что съел достаточно. Никогда, отрезала тётя, которой аппетит гостя тоже не пришёлся по нраву. Она встала из-за стола, я последовал её примеру, поэтому пришлось встать и на гейту. Правда, он не применил в процессе допить вино из бокала. «А что скажет прекрасная Эстефания?» — усмехнулся он. Тетя сделала знак не отвечать, но один вид почти пустых блюд перед гостем меня разозлил настолько, что меня было уже не остановить. «Скажет, что приличные женихи приходят хотя бы с букетом и коробочкой конфет». Они для того, чтобы поесть за счёт невесты, ответила я. Такое впечатление, Дон, что вас дома не кормят? Так никому, прекрасная Донья. Он выразительно вздохнул. Так найдите кого-нибудь повара или кухарку. Не гоже, Дон, голодать. От этого в голову забредают неправильные мысли. Я сладко улыбнулась и пропела: Хорошего вам вечера, Дон. «Надеюсь вас в ближайшее время не увидеть». Тетя вышла, не простившись, и коротко бросила Дворецкому, чтобы он проводил гостя. Действительно, вдруг заблудится. Мне бы не хотелось постоянно натыкаться в коридоре на типа, который пристает с вопросом, когда наша свадьба. Это ведь почти «отдай свое сердце». Тетя сделала мне знак следовать за ней, и мы чинно прошли в кабинет. Чинно мы выглядели ровно до того момента, когда за нами захлопнулась дверь. "Фанни, что на тебя нашло?" напустилась тётя. "Держи язычок за зубами. Хотя, конечно, обвинить Нагита в антигосударственных планах было хорошей идеей, но вы Теодоро не поверит. Главное, чтобы засомневался", заметила я. И подумал, что граф, которого била жена, вряд ли сможет влиять на меня. «А она била?» — удивилась тетя. «Слухи ходили», — туманно ответила я, не уточняя, что сама же их запустила в разговоре с Диего. «Странно. До меня не доходили». Она прошла за стол и уселась в кресло совершенно по-хозяйски. Хотя и дом был мой, и кабинет тоже. Но не мне с ней спорить. Она опекунша моего тела. Я поторопилась сесть, чтобы не выглядеть как нерадивая служанка, распекаемая госпожой. Ты хотела сообщить что-то важное, напомнила тёте. Не знаю, насколько это важно, но кажется, меня собрались шантажировать. Кто? подалась она ко мне через стол. Тот самый барон, который вам не понравился. Я сказала, что его не помню и попросила вернуть письма. Он заявил, что я так легко не отделаюсь. И вид у него был человека, у которого есть что-то меня компрометирующее. Вы случайно не знаете, что? Случайно не знаю. Она задумчиво смотрела на свои руки, лежащие на столе, ухоженные руки без малейшего намёка на возраст. Но с неё осталось бы отправить что-то личное. Что ты ответила нагло лицу, что мне наплевать на его угрозы? Правильно, Фани. По губам тёти скользнула одобрительная улыбка. Смотрю, он тебе не понравился. Он красивый, возразила я. Но чтобы поддаться на шантаж этого недостаточно. Предположим, он обнародует что-то из писем, так мне даже стыдно не будет, потому что я их не писала. А ведь точно же, тётя прищёлкнула пальцами, вызвав лёгкий струящийся дымок. Даже если он вздумает говорить о нарушении обещания выйти за него замуж, ты всегда можешь утверждать, что не писала эти письма. К предложению тёти я отнеслась скептически. Если постоянно пользоваться одним и тем же приёмом, то рано или поздно кто-то да догадается, в чём дело. И это если у него нет чего-то посерьёзней. Да что у него может быть? Расслабленно улыбнулась тёте. В любом случае он вначале попытается решить дело миром через меня. Возможно, от него удастся недорого откупиться. Я вспомнила жёсткие пальцы на предплечьях и глаза, горевшие неприкрытой злобой. Что бы тётя не думала, Эмилио точно не из тех, кто согласится на подачку. И ему нужно было всё, и можно без меня. В дверь постучали, и после разрешения войти к нам заглянула испуганная рыженькая горничная, которая мне сообщала о приходе короля. Сейчас она тоже выглядела испуганной, но сообщила всего лишь о приходе некоего сеньора Ахеда. "Мария, пригласи его пройти сюда", обрадовалась тётя. "Как он вовремя. Впрочем, Альберт всегда приходит вовремя". "Мне уйти?" спросила я. "Разумеется, нет". Удивлённо ответила она. «Я его приглашала как раз по твоему вопросу. Это один из лучших специалистов даже не страны, а всего континента». Один из лучших специалистов походил на католического монаха, чему очень способствовала окружённая венчиком седых клочковатых волос блестящая лысина, сильно смахивавшая на танзуру, и бесформенная мантия, давно потерявшая первоначальный цвет. Ему бы ещё подпоясаться верёвкой и надеть на ноги что-то наподобие сандалей с деревянными подошвами. Вообще стал бы не отличим. Но пришедшая сеньё робуф любил удобную и дорогую, что сильно выбивалось из остального облика. "Селе, ты всё хорошеешь", галантно сказал он тёте и двою заметил. "Двоеединный, вот уж над кем годы не властны, ты становишься только лучше, как выдержанный херес". Ха, Альберт, товна проворковала тётя на манер девицы на выдане. Твоя сладкая лесть продирает речь к тому, что я вижу в зеркале. Не выдумывай себе, что ты там можешь увидеть, кроме молодой и очень красивой Дони. Будет тебя, Альберт. Ты меня смущаешь перед лицом племянницы. Только тот он заметил меня, повернулся, осмотрел, еле заметно двигая пальцами, словно выплетал сетку втайне от строгого учителя. А потом спросил. «И так, Селия, ты опять влезла во что-то нехорошее? Что с твоей племянницей?» Бласкис уверяет, что она сама наложила на себя блок. Но и Стефания ничего подобного не помнит. Тётя улыбнулась неожиданно заискивающе. Наверное, навестил нас не просто друг её юности, но весьма важная персона. Бласкис всегда был слишком самонадеен. Разумеется, это работа не твоей племянницы, хотя при беглом осмотре кажется именно так. Я бы поставил на близкую родственницу, потому что аура хоть и похожа, но и не идентична. Чертина хмурилась: "Я тоже, потому что мы наверняка подумали об одном и том же. Аура изменилась, потому что в теле теперь другая душа. Если только вы, Альберт, единственная близкая родственница Стефании это я, а у меня не было возможности у неё побывать, если ты помнишь". Она выразительно улыбнулась, намекая на своё заточение в монастыре. Но я на месте уважаемого сеньора к ее словам отнеслась бы с изрядным скепсисом, поскольку заключенной тетя не была, а порталы, как я успела заметить, тут в ходу. «Но в сущности это не важно», — продолжила тетя, отвлекая кавалера улыбкой от могущих возникнуть подозрений. «Важно, сможешь ли ты снять этот блок, потому что у Фанни нынче из-за него большие проблемы». Он засапел и уставился на меня, потирая тщательно выбритый подбородок. Пожалуй, впервые в этом мире мужчина смотрел на меня не как на женщину, даже не как на человека, а как на некую задачу, ключ к решению которой надо подобрать. "Блог точно родовый", наконец ответил он. "Подобраться к нему сложно, но можно, особенно если ты сели и дашь мне возможность покопаться в ваших архивных записях". Это исключено, резко бросила тётя и тут же смягчила резкость улыбкой. Альберто, фамильные секреты не могут быть доверены постороннему лицу, кроме как для предотвращения опасности для жизни кого-то из семьи. Речь об этом пока не идёт. Тогда буду думать, ответила Альберта. С ходу такой блок не снять, только предположить варианты. Я подумаю, какой оптимальнее использовать. — Фанни, дорогая, ты, наверное, устала за сегодня, — проворковала тетя. — У тебя выдался такой тяжелый день. Можешь пойти и, наконец, отдохнуть. В отличие от Наги, это намек я поняла сразу и, вежливо попрощавшись, выскочила за дверь. Только уходить не торопилась, решив узнать, о чем будут секретничать без меня. Даже щелочку оставила, чтобы было удобнее подслушивать. На двери захлопнулось, в замке провернулся ключ, а потом между мной и кабинетом словно опустилась плотная завеса, отсекающая любые шумы. О чём бы тётя ни говорила с давним поклонником, она не хотела, чтобы это услышал кто-то кроме него.